Налет на поезд. Примечание. Рассказ этот я услышал от человека, за которым несколько лет к ряду охотилась полиция Юго-Запада, и который сам занимался деятельностью, столь чистосердечной им описываемой. Его описание «modus operandi» — образ действий, латынь — представляется мне заслуживающим внимания —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 Турная натура. Мы с Джимом работали на 101 первом ранчо в Колорадо. Колонисты там утесняли ковбоев по-всякому. Забрали себе землю и поставили полицейских, на которых не угодишь. Раз мы с Джимом завернули по дороге в Ла-Хунту, поработали на загоне скота и возвращались на юг. Ну, позабавились малость, но чина благородная, никого не трогали. И вдруг «нате «Фермерская администрация хочет нас замести». «Джим пристрелил помощника шерифа, а я вроде как встал на его сторону в споре». Поскакали по их главной улице взад-вперед, попалили, но остались цело невредимы, а потом рванули на наше ранчо. Летать наши лошади не могли, но в скорости птицам не уступали. А так примерно через недельку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 Нам с Джимом пришлось, ну, ничего не попишешь, разъехаться. Встретиться мы уговорились в Оклахоме. В Оклахоме мы никуда не пристроились и, как край подошел, решились провернуть дельцы с железными дорогами. Мы с Джимом вошли в компанию с Томом и Айком Мурами, двумя братьями, в которых было столько пороху, что им прям-таки не терпелось переплавить его в звонкую монету.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 Ограбьте пассажирский поезд. Я так говорю не потому, что пассажиры не сопротивляются. Я потом объясню, почему они не могут сопротивляться. Просто жалко смотреть, как они пугаются. И здоровяки комевые жоры, и фермеры, и отставные вояки, и франты в воротничках до ушей, и гуляки, от чьей похвальбы только что дрожали стекла в вагоне. Все они празднуют труса.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 Управившись с делами, мы наказали пассажирам ложиться спать, с порога вежливенько пожелали им спокойной ночи и смылись. На рассвете, за сорок миль от моста, мы поделили добычу. Каждому досталось по тысяча семьсот пятьдесят два доллара восемьдесят пять центов чистоганам. Побрякушки мы поделили на глазок и разъехались кто куда, каждый сам себе хозяин.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 «Не знаю, как приняло их оправдание правительство, но я-то знаю, что они говорили дело. Потому что главное в налёте — внезапность. Газеты печатали всякие небылицы о размерах понесённого казной ущерба и в конце концов сошлись на том, что ущерб составил 9-10 тысяч. Правительство помалкивало. «Но вам я назову верную цифру, она ещё ни разу в печати не появлялась». Мы тогда хапанули сорок восемь тысяч. Если вам не лень, покопайтесь. Выясните, как дядя Сэм провел этот небольшой дебит-кредит через свой личный бюджет, и убедитесь, что сумма мной названа верно, до одного цента. К тому времени мы уже успели поднакопить опыт и знали, что к чему.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 Ему не выжить, если он не подготовит себе заранее нескольких домов, где можно передохнуть, поесть, покормить коня и поспать несколько часов кряду спокойно. Вот почему, ограбив поезд, бандит обязательно одаряет своих друзей и одаряет не скупясь. Бывало, сматывая удочки после недолгого отдыха в одной из этих мирных обителей, я кидал горсть золота и банкнот играющим на полу детишкам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 Обычно с пассажиром особых хлопот не бывает, хоть он и способен на мелкие пакости. Например, засунет пачку денег в башмак и забывает ее выложить, пока не по ему ребра стволом шестизарядного. Но вообще-то пассажир — тварь безвредная. Что ж касается поездной бригады, то и от стада овец можно ждать больших неприятностей. И не потому, что они такие уж трусы. Просто они люди здравые. Они знают, что бандит шутить не любит. Тоже можно сказать и о полицейских. Мне доводилось видеть, как тайные агенты, шерифы, железнодорожные сыщики расставались со своими капиталами кротче кроткого. Один из самых храбрых шерифов, которых мне случалось встречать, когда я стал собирать с пассажиров дань, заткнул свою пушку под сиденье и выложил денежки не хуже остальных.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 а храбрость свою приберегите для более подходящих случаев. Вдобавок, полицейские не торопятся помериться силами с бандитами, еще и потому, что им это невыгодно. Каждый раз, когда полицейские прихлопнут в перестрелке кого-нибудь из бандитов, они терпят прямой убыток. Если ж бандит удерет, они получают ордер на арест, отмахивают в погоне за беглецами не одну сотню миль, выдают расписки на тысячные суммы направо и налево, а правительство раскошеливается. В силу этого полицейских интересует не так погоня, как прогонные. Приведу всего один пример в подкреплении своей мысли. Почему в нашем деле главное захватить противника врасплох? Весь 92 год Далтонская шайка не давала житья полицейским в районе Чироки Нейшн. Везло им неслыханно, и они до того зарвались и обнаглели, что завели моду объявлять о своих планах заранее. Один раз они распустили слух, что в ночь на такое-то число ограбит экспресс компании «Миссисипи-Канзас-Техас» на станции «Прайор-Крик». В ту ночь железная дорога собрала в Москоге 15 помощников шерифа и посадила на поезд. Мало того, На вокзале в прайер крик в засаде сидело еще пятьдесят вооруженных молодцов. Однако, когда экспресс прибыл в прайер крик ни один из делтонцев и носу не показал. Эдер, следующая по ходу поезда станция, была от прайер крик за шесть миль. На стоянке в Эдере полицейские коротали время, живописуя, как бы они расчехвостили делтонцев, посмей только те к ним сунуться. Как вдруг послышалась такая пальба —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 Хапнуть двадцать семь тысяч долларов и дать дёру. Я так думаю, что в Прайер Крик, где полицейские ждали налета, они задали бы далтонцам жару. Но в Эдере они были захвачены врасплох и одурманены. На что и рассчитывали далтонцы, а те свое дело знали. Сдается мне, в заключении стоит подвести итоги моего восьмилетнего бандитского опыта.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 вот почему по ночам он приподнимается и прислушивается к далекому цокоту копыт вот почему ему долго не дают покоя случайная шутка непривычный жест испытного товарища или невнятное бормотание ближайшего друга спящего бок о бок с ним и вот почему ремесло налетчика куда менее заманчиво чем смежные с ним профессии политика или Биржевые спекуляции.